Глава 7 Дали не сразу поняла, что с ней происходит что-то странное. Сначала она просто чувствовала обиду на отца за то, что он не рассказал ей всю правду. Понятно, что ему больно было вспоминать, как он случайно оборвал жизнь своей возлюбленной. Но ведь эта история имела самое непосредственное отношение к жизни самой Дали. Это ведь была ее оборванная жизнь, ее несбывшиеся мечты стать творцом реальности. А теперь... Ей приходится осваивать все техники заново, с чистого листа. Сила мастера, которая кипела в ней в прошлом воплощении, ушла вместе с жизнью и никак не желала возвращаться. Несколько раз Далли порывалась припереть свою папочку к стенке и потребовать ответов на все наболевшие вопросы. Но каждый раз, когда она его видела, ее рассудительность куда-то улетучивалась, и вместо обстоятельного разговора получалось гадкая ненужная ссора. Она срывалась по пустякам, дерзила и норовила задеть отца за живое, по побольнее обидеть, чтобы он почувствовал, каково приходится ей самой. Притворно-недолуменный взгляд убийцы, которым он встречал ее нападки, только сильнее распалял ее праведный гнев. Только через пару дней Даля осознала, что ее поведение неадекватно. Как будто в нее вселился мирский и наглый бесенок, отнимавший способность Мыслить здраво, стоило только какой-нибудь мелочи напомнить ей об отце. А уж если она встречалась с папой лицом к лицу, то месенок просто сводил ее с ума. Девушка пыталась успокоиться, много медитировала, гуляла, но с каждым часом ситуация становилась все хуже. Наконец она не выдержала и отправилась к учителю. Вот только до учителя Дали не дошла. Уже стоя перед его дверью, она с ужасом поняла, что не в состоянии пошевелиться. Девушка застыла, словно соляной столб с рукой, занесенной над ручкой двери учителя, и не могла двинуть даже мизинцем. Она попыталась закричать, но голос тоже отказался ее слушаться. Паника накрыла бедняжку с головой, отнимая последний шанс к сопротивлению. Дальше стало только хуже. Даля сделалась пленницей в собственном теле. Всё, что я теперь оставалось, это наблюдать, как мерзкий бесёнок захватывает ее тело, мысли, чувства, вытесняя саму дали куда-то в самый дальний закуток ее сознания. И пространство в этом закутке оставалось все меньше. Нет, она не сдалась. Просто силы были неравны. Старик с синими, как небо, глазами – оказался омерзительным, но очень могущественным колдуном. Даля не сомневалась, что это именно его чары постепенно уничтожали ее личность, замещали ее сознание сущностью, единственной целью которой было убить ее папу. А ведь старик казался таким добрым, понимающим. Он ничего не хотел от невинно пострадавшей девушки, просто предложил свою помощь, чтобы вернуть колдун утраченные способности мастера. И Дали согласилась. Амар проводил ее на ту заветную поленку с каменными мингирами в середине, а сам куда-то исчез, оставив свою любимую на съедение колдуну. Вот так она и сделалась пленницей в собственном теле. И освободил ее только смерть папы, как того и хотел этот синеглазый урод. Уж лучше бы отец позволил ей умереть, навсегда исчезнуть, раствориться в небытии, если бы она могла выбирать. Проходя по шаткому мостику, перекинутому через ущелье, далее обернулась, чтобы еще раз увидеть то место, где тело отца предали огню. Над редкими елями, растущими вокруг поляны, все еще поднимался дым от догоревшего погребального костра. На какой-то миг я почудила, что сквозь дымный столб, поднимающийся в ясное голубое небо, На нее смотрит усмехающееся лицо колдуна с развивающейся седой бородой. Девушка вздрогнула и испуганно отвернулась. И тут ей пришла в голову одна простая и очевидная мысль. Ей больше нечего было терять. Она осталась совсем одна на этом свете, без надежды и желания жить дальше. Но одно дело ей все-таки нужно было закончить. Отомстить за отца. Мерзкий колдун просто не имел права жить. Даля не заметила, как оказалась в своей комнате в убежище. Марго тревожно заглядывала ей в глаза и о чем-то спрашивала. Но девушка ее не слушала. Мысль о месте захватила ее целиком. Она сделала вид, что выпила пилюли, выданные ей теткой, послушно улеглась в постель и отвернулась к стене. Как только дверь за Марго закрылась, Даля выплюнула лекарство и переоделась в удобные джинсы и майку. На полянке с мельгирами, где окопался старый колдун, было тепло. Куртка ей не понадобится. Имелась, конечно, одна трудность. Дали понятия не имела где находилась та полянка и как ей туда добраться. Но это дело десятое. Для начала нужно было раздобыть пистолет, из которого отец выстрелил себе висок. Будет только справедливо, если колдун сдохнет от пули из того же пистолета. Девушка закрыла глаза и перенеслась в квартиру дяди Антона. Пистолет отыскался не сразу. Хорошо еще, что взрослым было не до того, чтобы вовсе избавиться от оружия. Но пришлось все же повозиться, прежде чем она его нашла. Засунув пистолет за пояс джинсов на спине и прикрыв его майкой, далее удобно уселась на диван, скрестив ноги, закрыла глаза и, и принялась во всех подробностях вспоминать злосчастную поляну. В первый раз Амар давил ее только до тропинки, а дальше она шла самостоятельно. Но тропинка была самая обычная, ничем не примечательная, и вряд ли ей далее смогла бы вспомнить на ней какие-то конкретные ориентиры. Так что оставалось надеяться только на саму полянку. До сих пор самостоятельно девушка могла перемещаться только между домом и убежищем, но казалось, что никакой принципиальной разницы при замене места быть не должно. Вот только разница была. Промучившись с полчаса, Даля совсем отчаялась и уже была собралась вернуться в убежище, когда ей на память пришла сцена с серебряной розой. Может быть, Амар нарочно подарил ей розу с острым шипом, чтобы она укололась? далее вспомнила, как застывший эльфийский лес моментально ожил, когда капля ее крови упала в траву. А вдруг ее кровь являлась своеобразным пропуском в иные миры? Попробовать стоило. Роза осталась в убежище, поэтому Дали просто сходила на кухню и выбрала нож поострее. На этот раз все сработало. Зажав неглубокий порез на левой ладони, девушка стояла у края поляны и с недоумением разглядывала, статного черноволосого мужчину, греющего руки у костра. Одет он был в замшевую куртку и брюки, заправленные в сапоги. Чем-то он неуловимо напоминал дядю Антона, только был лет на 10 старше и более плотного телосложения. «Здравствуй, доченька!» Голос был знакомым, ласковым, завораживающим. Этот голос совершенно точно принадлежал колдуну, Вот только сам колдун преобразился до неузнаваемости. Куда оделись седая борода и бесформенный плащ с капюшоном? Человек у костра был никак не старше 40 Гладко выбритое лицо, довольно короткая стрижка и костюм с откровенной претензией на изящество. Он поднялся на ноги и повернулся лицом к дали. Алые язычки пламени тут же заплясали в синих, как осеннее небо, глазах. — Оказывается, ты не такая уж бесталанная, если сумела найти сюда дорогу. В голосе колдуна были явственно слышны нотки удивления. — Возможно, я бы даже поверил, что ты и есть реинкарнация мастера игры, если бы точно не знал, что это не так. Он упер руки в бока и гнусно захихикал. У девушки перехватило дыхание. Выходит, этот мерзавец специально ей врал, что она в прошлой жизни обладала способностями мастера. Он просто тупо заманил ее в ловушку, воспользовался ее любопытством и желанием обрести якобы утраченные силы. А способностей, оказывается, и не было. «Как же это сюда попало?» полюбопытствовал колдун. Он без стеснения разглядывал совсем растерявшуюся девушку и, конечно, заметил кровь на ее левой руке. «Понятно», — он одобрительно вкинул. «Магия крови, значит». «Какая еще магия крови?» — скинулась Дали. «Ни какой такой магии учитель не рассказывал. Если честно, слово «магия» вообще никогда не произносилось в стенах школы». «Ох уж эти ваши творцы!» — посетовал колдун. «Только умеют, что управлять чистыми энергиями». «Но мир гораздо сложнее, девочка моя. В нем есть еще и магические ритуалы, и заклинания, и могущественные артефакты. Ты не знала?» Дали поймала себя на том, что опять, как загипнотизированная, слушает его голос. Она встряхнулась. Нет, больше она не даст себя дурачить. Что ж, раз ты жива, значит, Вертер умер. Колдун вопросительно поглядел на свою гостью. У Дали задрожали губы. Небрежно брошенные слова про самого дорогого для нее человека больно резонули слух. Этот урод не имел права так говорить про папу безразлично как бы походе. Далее почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Вот только не хватало ей сейчас разреветься. Она глубоко вздохнула и вытащила пистолет. Матовая рифленая рукоятка удобно легла в ладонь. И девушка сразу успокоилась. Она не собиралась ничего обсуждать с колдуном. Просто пристрелить его, как мирскую подлую тварь, чтобы он больше никому не смог навредить. Синеглазый красавчик с удивлением уставился на оружие в ее руке, а потом громко расхохотался. «Ты действительно надеешься меня этим убить?» – прокаркал он сквозь смех. Далее прицелилась, задержала дыхание и плавно нажала на курок. Но еще до того, как пуля вылетела из ствола, мерцающий защитный купол окутал фигуру кладуна. Девушку спасло только то, что она совсем не умела стрелять, и пуля, угодив в самый краешек щита, всрекотешировала в сторону, не причинив ей вреда. Противный виской рикошета словно сдернул пелену непонимания с глаз несостоявшегося убийцы. До нее наконец дошло, с кем она столкнулась. Перед беспомощной девушкой во всем своем могуществе стоял творец-отступник, про которого она Столько слышала в школе. Ощущение полной безысходности накрыло бедняжку мутной волной. Из ее глаз против воли брызнули слезы. И как же она с самого начала не догадалась, что это Сабин звонил ее в ловушку. Наверное, ее сбили с толку поддельная седая борода и ласковый голос. Или просто она доверчивая дурочка, готовая поверить, «Любому проходимцу, стоит только тому прикинуться невинной овечкой». Мелькнула тоскливая мысль, что против брата дяди Антона у нее нет ни единого шанса. «Деточка», — чуть не обиделся творец, — «ты знаешь, что только что пыталась застрелить своего родного отца». От неожиданности Дали едва не уронила пистолет. Она открыла рот, чтобы послать этого ублюдка куда подальше, но не смогла выговорить ни слова. Не ожидала. Сабин откровенно наслаждался ее растерянностью. А почему ты думаешь, твоя кровь открывает тебе дорогу ко мне? Помнишь, как тебе удалось вытащить меня из статиса? Дали сникла, как будто из нее выпустили воздух. Значит, она своими руками, вернее своей кровью, выпустила на волю этого монстра и принесла гибель своему папе. Амар, ее бессмертный димон был просто приманкой для влюбившейся без памяти девчонки. Он вовсе не любил ее, дали было его заданием. От осознания своей фатальной ошибки девушке сделалось так тошно, что ее едва не вырвало. Но Сабин, казалось, даже не заметил, в каком состоянии находится его незваная гостья. А может быть, ему эти сантименты были до лампочки? Это я сделал тебя копией женщины, убитой Вертером. Между тем продолжал самодовольно вещать отступник. «Зачем?» – простонала Дали. «Разве это не ясно?» Синие глаза сверкнули из-под густых черных бровей. «Чтобы, глядя на тебя, он всю свою жизнь испытывал боль и чувство вины за совершенное убийство, чтобы не сопротивлялся, когда ты его убивала». Больше всего дали сейчас хотелось упасть в траву и расплакаться. Но вместо этого она заставила себя спокойно посмотреть в ненавистные синие глаза. «Ты промахнулся, колдун!» сказала она твердо. «Мой папа вовсе не мучился чувством вины. Он любил меня. И не потому, что я могла оказаться его бывшей возлюбленной, а просто потому, что он был моим папой. А еще тебе нужно знать, что эта тварь, которую ты на меня натравил, не убивала моего папу. Он сам себя убил, чтобы спасти меня. Вот она все и сказала. Больше добавить было нечего. Да и жить дальше тоже не было никакого смысла. Далее подняла пистолет к своему виску, как сделал ее отец, и зажмурилась. Но выстрела не последовало. Ее палец, лежавший на курке, и вся ее рука, как будто они мили. Она попробовала пошевелиться, но не смогла даже моргнуть. Сабин подошел вплотную и вывернул пистолет из ее пальцев. Через секунду тот растаял прямо в воздухе. «Дорочка!» ласково пожурил он свою убийцу. «Это же не мир творца. Это альтернативная базовая реальность. Если ты здесь умрешь, то отправишься на перевоплощение». Они меня спала и далее без сил опустилась на траву. Сабин уселся рядом и заглянул ей в глаза. «Ты мне очень нравишься, деточка!» – проворковал он. «Ты смелая и упертая. Из тебя выйдет толк. Нужно только время». «Я спрошу тебя один единственный раз. Пожалуйста, подумай хорошенько, прежде чем ответить. От твоего ответа зависит твоя жизнь». Ты готова остаться со мной и стать творцом лет через 10 20. Я тебя ненавижу, урод. Далее постаралась вложить свои слова всю свою боль и тоску по погибшему отцу. Ей очень хотелось сделать так, чтобы этому холеному мерзавцу тоже стало хоть немного не по себе. Похоже, ей это удалось. Сабин поднялся на ноги и отвернулся к огню. Хорошо, что тебе достало глупости явиться сюда одной. От его голоса повеяло холодом, как от могилы. Мне жаль, но ты для меня опасна, потому что твоя кровь всегда откроет дорогу ко мне. Я не могу тебя просто отпустить. Даля еще успела поднять голову и посмотреть на фигуру Сабина, внезапно выросшую почти до неба. А потом ее сознание померкло. Следующее, что девушка увидела, была в ванная в ее квартире. Она опять потеряла контроль над своим телом и только могла безвольно следить за тем, как ее рука открывала кран с горячей водой. Потом ее тело само улеглось в воду прямо в одежде. Откуда-то в ее правой руке оказался кухонный нож. Одно резкое движение, и вены на ее левой руке оказались перерезаны. Обедняжка даже не смогла закричать. Только слезы выступили на ее глазах, и покатились по щекам, смешиваясь с красной водой. Она упорно сопротивлялась, пытаясь сбросить с себя губительное оцепенение, хотя и понимала, что с Сабиным ей не справиться. И все же Дали боролась до конца. Убийца отпустил сознание своей жертвы только когда жизнь уже почти покинула ее тело. И все, на что у нее еще хватило сил, это, наконец, закрыть глаза.